Глава 14. Был у меня в детстве один случай, о котором я стараюсь не вспоминать и уж тем более не рассказывать. Я был тогда совсем ещё мальчонкой, и, как и многих моих сверстников, родители на всё лето отвозили меня отдыхать в деревню к бабушке. Я дружил там с местными пацанами, ну и как водится, участвовал во всех их местных делишках, в том числе и тёмных. Одним из таких тёмных развлечений было воровство яблок в соседских садах. Лично я эту кислятину на дух не переносил и ходил скорее за компанию, чтобы не слить трусом, ну и может, для того, чтобы получить свои первые порции адреналина. И вот в один из вечеров мы полезли через забор в чей-то яблоневый сад. Я отряс выбранное дерево, ребята набивали карманы упавшими яблоками, как вдруг за моей спиной Раздалось грозное рычание. Обернувшись, я увидел огромную немецкую овчарку, выползающую из своей будки, расположенной напротив открытой калитки, ведущей из сада к дому. Сразу бросилась в глаза отстёгнутая цепь, которая валялась в сторонке. Собака была не привязана. Пацаны среагировали быстро, с криком "Бежим!" они кинулись в рассыпную, и уже через пару секунд их след простыл. А я остался один и отцепив от страха, стоял не в силах пошевелиться и лишь смотрел, как зверь скаля зубастую пасть, приближается ко мне. Даже если бы существовала подробная инструкция о том, как действовать в таких случаях, и даже если бы я знал ее наизусть, то все равно не сделал бы ничего и продолжал бы так стоять, чувствуя, как мокрое тепло растекается по ногам. Влияние того страха было настолько сильным. что во мне полностью отключилась как способность двигаться, так и способность соображать. Овчарка громко залаяла и, подойдя ещё ближе, пригнулась к земле, готовясь к нападению. Я зажмурил глаза и, наверное, просто ждал, когда меня разорвут на куски. И даже почувствовал исходящую от земли вибрацию, когда собака помчалась на меня, как вдруг раздался крик. "Мухтар, фу, фу", я сказал ко мне. Пёс заскулил, остановился в каких-то паре метров от меня, не хотя развернулся и махнув хвостом покорно посеменил к вышедшему из дома хозяину. Только в этот момент ко мне вернулись чувства, и я бросился к забору и перемахнул через него, кажется, даже не задев. "Эй, а ну стоять!" кричал мне вдогонку хриплый хозяйский голос. "Подонки, ещё раз увижу, уши надеру". Я не помню, как добежал до дома, но эта зубастая пасть ещё долго стояла перед моими глазами, и ещё много дней после того случая я боялся спать без света. Для ребёнка моего возраста это была вполне себе психологическая травма. Со временем, конечно, всё забылось и прошло. Впоследствии я никогда не считал себя трусом, и наоборот, зачастую лез первым в такие места, в которые сунется далеко не каждый. И вот сегодня я стоял перед маленькой девочкой, как тот мальчишка перед свирепой овчаркой, как загипнотизированная мышь перед коброй и просто ожидал своей участи. Мне показалось, что я оттронулся умом в тот момент, когда окончательно осознал, что происходящее вокруг не поддаётся ни законам физики, ни вообще каким-либо законам. Девочка общалась со мной через громкоговоритель на потолке, используя записи голоса диктора советского метро. На колени. Раза прозвучало рвано, будто было склеено из нескольких отдельных слогов. Да и вряд ли в записях метрополитена вообще существовало слово "колени". Меня охватила гипнотическая вязкость движений, словно я вклеился в мёртвое пространство. Ноги подогнулись сами собой, прежде чем я успел что-то понять. Я упал на колени и почувствовал растекающееся по ноге влажное тепло. На этот раз это была кровь, кровь от воинов, открывшейся от удара раны. Девочка не спеша двинулась ко мне. Макс дернулся было с места, но одного поворота ее головы в его сторону хватило, чтобы вернуть его в прежнее положение. Не дыша, я смотрел на ее не гнущиеся ноги. Она шла немного в раскачку, подволакивая правую ступню. Шарко не било по оголенным нервам, как по натянутым струнам. Я заметил торчащий бугорок под ее коленом, пригляделся и чуть не блеvoнул. Открытый перелом. Еще чуть-чуть и обломанная кость прорвет тонкую бледную кожу и вылезет наружу. Но в отличие от меня девочку это нисколько не беспокоило. Она так и продолжала идти, пока не приблизилась ко мне вплотную. Резко пахнуло землей и гнилью и какой-то древностью, и я не смог сдержать очередной рвотный позыв. Наверное, так пахнут мумии. Помиркнула в голове, прежде чем меня вырвала прямо ей на ноги. Не обратив на это внимания, девочка схватила меня за подбородок своими липкими холодными пальцами и одним движением резко подняла мою голову, едва не свернув мне шею. Температура её тела была не выше, чем у бетонного пола, на котором я сейчас стоял. Ощущать её пальцы на своей коже было самым мерзким из всего, что мне вообще приходилось когда-либо испытывать. Я подумал, что никогда и ничем уже не отмоюсь от этого. Смотри на меня, приказал диктор, и мои глаза послушно поднялись вверх. С её повреждённой шеи отделилась тёмная густая капля, И упала на мою щеку. Захотелось упасть в обморок, но ее цепкий взгляд не отпускал меня. Он устремился куда-то глубоко внутрь и в самую душу, и я с ужасом почувствовал, как из меня вытягиваются силы и жизнь. Вместе с этим появилось стойкое убеждение, что девочка проникает мне в голову, пытается вытолкнуть меня из моего же сознания, чтобы завладеть моим разумом полностью. Этого я никак не мог допустить. Это означало бы конец. Огромным усилием воли я собрал остатки сил в кулак и начал сопротивляться. Девочка злобно фыркнула, явно не ожидая сопротивления, поморщилась и скорчила устрашающую гримасу, пытаясь напугать её ещё сильнее. Давление с её стороны усилилось. Я начал думать о Ксюхе. о том, что станет с ней, если я вдруг проиграю в этой безумной борьбе за собственное тело. Что, если это существо, напитавшись мной, станет сильнее и уже без труда высосит жизненные соки из Макса и Серёги. И тогда рано или поздно она доберётся и до Ксюхи, и никакая дверь там уже не поможет, в этом можно было не сомневаться. Я содрогнулся, представив такой исход. Страх за Ксюху взбодрил словно укол адреналина в сердце, и оказался сильнее страха перед мерзкой тварью. Я почувствовал, как начал медленно, но верно вытеснять из себя эту суку обратно. Вены на моём лбу вздулись и запульсировали от напряжения. Кулаки сжались так, что, наверное, побелели костяшки пальцев. Меня затрясло. Почувствовав, как потекли по щекам слезы, я застонал сквозь стиснутые зубы и увидел на лице девочки неискривимое удивление. У меня получалось. Я давил на нее изо всех сил еще и еще, пока наконец не почувствовал, что вновь стал единственным хозяином своего разума. Девочка скалила пасти и шипела, но я не мог не ощутить, как ее хватка ослабла. Видимо, тварь тоже потеряла немало сил. Перед глазами вдруг замелькали странные картинки и образы: мертвые и сохшие тела среди торчащих вверх сталагмитов в холодной сырой пещере. Затем деревянная клетка с прочно связанными между собой прутьями, языки факелов в руках каких-то чумазых крестьян, к которым я почему-то испытывал лютую ненависть. После этого я увидел пугающий до смерти рассвет. И картина сменилась давящей темнотой и жутким чувством голода, который буквально выгрызал меня изнутри. Потом искусственный свет рабочих в касках, туннели, сдвигающаяся стрелка путевого перевода, проносящаяся мимо поезда. И в конце мы, четверо смеющиеся на платформе напротив названия станции. Чёрт, да я же в башке этой твари Может ли быть так, что после того, как я вытолкнул её из себя, связывающая нас ментальная нить не разорвалась, и по инерции я какой-то частью попал в её разум. В следующую секунду девочка силой оттолкнула меня. Моя голова дёрнулась, и я полетел назад в постамент с памятником, глухо ударившись об него затылком. В глазах поплыло. Динамик наверху вновь затрещал. Девочка указала на Серёгу. После чего она подняла с пола мой выпавший из рук новый фонарик и со всей дури зашвырнула его в мою сторону. Фонарик пролетел со свистом и разбился в дребезги где-то надо мной, попав, кажется, во Владимира Ильича. Вновь воцарилась темнота. В следующий миг над головой послышался треск, и я почувствовал, как что-то тяжёлое сверху падает прямо на меня. Интуитивно я попытался уклониться вправо, но слишком медленно. Отвалившаяся каменная рука Ленина раскололась о край постамента, и её обломки с грохотом попадали на пол. Я ощутил очередной импульс боли, теперь в районе плеча. Одним из обломков меня придавило к постаменту. Последнее, что я услышал, прежде чем потерять сознание, был напуганный, заикающийся голос Макса: "Серой, ты Ты где где